Глава одиннадцатая. Король жрец и мальчик. К нашему удивлению, никакой большой прихожей или зала не было. Был коридор, в который выходило несколько дверей, завешенных красивыми плетеными тканями, украшенными многочисленными рисунками и жемчуга. У каждой двери стоял охранник, вооруженный копьем и обоюдо острым боевым топором, изготовленным из гипса по методу, который использует. «Североамериканские индейцы». Здесь же был командир этих охранников. Один из сопровождавших нас что-то тихо сказал ему, и он исчез в центральной двери. Вскоре он вернулся и сказал, чтобы мы с Джо шли за ним. С нами прошли с воинов, они шли сзади. И вот такой процессией мы двинулись по длинному коридору и оказались в тронном зале. Это высокое просторное помещение со множеством окон, затянутых прозрачной рыбьей кожей, окрашенной в разные цвета. Такие покрытия похожи на витражи и очень эффективны. Вдоль трех сторон зала проходит каменная скамья, покрытая коврами, а посередине высокая площадка или помост с широким украшенным жемчугом сиденьем. На этом сиденье грубо-пестрых весело окрашенных одеял, сплетенных с плотной ткани кокосовых волокон, и на этих одеялах лицом вниз лежал король Фитана. Его величество оказался всего лишь мальчиком, с чистой медного цвета кожей, он был не выше меня. Какое-то время он лежал неподвижно, и я мог его разглядывать. Пучок волос у него на затылке украшен пятью огромными черными жемчужными самого редкого и дорогого сорта. Вокруг талии широкий пояс, на котором густо нашиты крупные розовые жемчужины. На плечо наброшен короткий плащ, расшитый такими же драгоценными жемчужными. Но помимо этих роскошных украшений, ничто не отличало молодого короля от его подданных, кроме выражения лица и поведения. В них выражались горе и отчаяние, и я почувствовал жалость к этому молодому человеку, не зная причины его отчаяния. Мы стояли неподвижно, ожидая, когда король нас заметит. Немного погодя гибким извилистым движением, он приподнялся, сел и обратился к нам лицом. Я родился и вырос в Демократической Республике. Я верю, что все люди равны и свободны. Но в лице этого мальчика невозмутимое достоинство ясно говорило, что он король. Где бы я его ни встретил, я бы понял, что он король пусть даже король, одинокого неизвестного варварского острова. Страдание, выраженное в позе, ясно отражалось и на его лице, но гордость не позволяла ему принимать ничью жалость. Каково бы ни было его горе, король силен и должен вынести его в одиночку. Он со спокойным интересом осмотрел Джо и меня, посмотрел с ног до головы, не упустив никаких подробностей. Потом повернулся к командиру стражи и кивнул, позволяя говорить. «Эти два нарушителя прилетели по воздуху в какой-то штуке с крыльями», сказал командир, «и приземлились на крыше дома Аза, где их схватили, и привели к твоему величеству на суд». Король усталым жестом провел рукой по глазам. Потом снова посмотрел на нас и сказал, «Они так молоды». У него был низкий, мягкий голос. «Ты тоже молод, Твое Величество», — решил я сказать. «Ты знаешь наш язык?» — быстро спросил он. «Не очень хорошо. Меня научил говорить на нем туземец Стуамоту». «Туамоту? Значит, вы пришли к нам за жемчугом?» «Нет. Наш корабль потерпел крушение. Его сбила с курса буря. Мы не грабители, Твое Величество, только невезучие путники». Он кивнул. «Поистине вам не повезло высадиться на берегу Фейтана», — сказал он. «Это означает для вас всех смерть». «Не обязательно», — хладнокровно ответил я. «Я со своей стороны собираюсь прожить долго». «Ты не понимаешь», — мягко, но настойчиво сказал он. «Таков закон острова, закон моих предков. Все чужаки, высадившиеся на нашем острове, должны быть преданы смерти». Жестокий закон, заметил я, и несправедливый. Он защищает нас от вторжения, мягко объяснил король. Наш остров самый богатый в мире, самый прекрасный природой. Мой народ самый сильный и храбрый во всем человечестве. Никакой другой народ не может сравниться с ним, потому что нас защищает могучий Бог жемчуга. При упоминании Божества Фейтана. Все присутствующие островитяне распростерлись и хором произнесли. «Король — жрец бога жемчуга! Через него получаем мы силу и защиту!» Король тоже склонил голову, почтительно и без всякого самолюбования. Когда все замолчали, он снова повернулся к нам и спросил. «Незнакомцы, вы приговорены к смерти не из ненависти? В моей груди нет ненависти, хотя вы убили моего отца!» покойного короля Фейтана». Голос его дрогнул, и я воскликнул. «Убили короля? Мы? Это невозможно!» Теперь объяснилась его печаль. И хотя эти люди представились нашими врагами, я был потрясен обвинением в убийстве отца этого мальчика. «Не думаю, чтобы ваш поступок был намеренным», задумчиво сказал он, «потому что было темно, и ваше оружие не могло выбирать». Но смерть моего благородного отца — результат вашего появления здесь. Когда вестники с дальнего конца острова принесли сообщение о вашем появлении, мой отец-король с отрядом верных воинов отправился, чтобы захватить вас. Он прибыл ночью к бухте и увидел, как ваши люди садятся в лодки и уходят в море. Наши воины посылали стрелы, и вы отвечали оружием, которое жалит. Оно ужалило моего отца, и он умер. Воины принесли его в жемчужный город, когда я спал. Меня разбудили и сказали, что я утратил своего дорогого друга и что отныне я король Фейтана. Он снова склонил голову и какое-то время оставался неподвижным. Мне жаль, тихо сказал я. Таковы превратности войны. Да, ответил он, поднимая голову и с любопытством глядя на меня. Тот же каприз судьбы? Привел вас сюда, в бурю навстречу смерти. Я начал беспокоиться. «Разве нет возможности как-то обойти этот ваш глупый закон?» Спросил я. «Нет. Вдалеке от Фейтана любой чужеземец в безопасности. Но когда он приходит на Фейтан, закон требует его смерти. Другого исхода нет. А закон предусматривает вид нашей смерти?» Спросил я. «Нет». Это решает король. Но по нашему обычаю пленники умирают самой легкой, известной нам смертью. Они тонут. Закон только требует, чтобы каждый нарушитель умер. Мы не хотим быть жестокими. Я обдумал его слова. Закон предусматривает, как скоро мы должны умереть. Нет. Это, конечно, зависит от обстоятельств. В таком случае можно не волноваться? из-за близости смерти моей или этого моего друга. Легко сказал я. Я восхищаюсь этим вашим законом, твое величество. Он справедливо требует, чтобы каждый пришелец на ваш остров умер. Но ведь и каждый природный житель острова должен умереть со временем. Он понял мою мысль, но она не произвела на него впечатления. Закон говорит, что вы должны умереть, но не говорит, что вы должны ждать естественной смерти сказал он. «Ну, хорошо, пусть будет так», согласился я. «Но я ни в чем не виноват перед тобой и твоим народом, твое величество, и потому прошу как можно дольше откладывать мою смерть». Он удивленно посмотрел на меня. «Не страх заставляет тебя просить о жизни?» сказал он. «О нескольких часах или днях». «Но что тогда? Я привык жить?» ответил я. И мне не хочется расставаться с этой привычкой. К тому же у меня есть долг. Я должен рассказать тебе правду о большом мире за пределами Фейтана, о котором ты ничего не знаешь. Я должен показать, насколько вас опередили другие народы и как многому вам предстоит научиться. Ты гордо говоришь, что правишь большой страной, но у тебя есть возможность сделать ее гораздо больше. Ты говоришь, что твои люди счастливы и процветают. Но я могу научить тебя, как сделать, и жизнь гораздо удобней и счастливей. Он был умен, и я его заинтересовал. Глаза его блеснули. Он стал лицом ко мне и спросил. Ты можешь это сделать? Да. Больше того. Я могу рассказать тебе о таком, о чем ты даже не мечтал. И это сделает Фитан более великим и сильным. В таком случае, сказал он. Твоя смерть откладывается до того времени, пока я не выслушаю твои уроки. Но не пойми меня неверно. Я тебя не помиловал и не даровал тебе жизнь. Я только отложил твою смерть». «Это справедливо», — ответил я. «Я удовлетворен». Он с большим достоинством снова сел и повернулся к начальнику стражи, который слышал весь наш разговор. «Ты можешь идти», — сказал он. Очевидно, король ни у кого не собирался спрашивать советов в своих действиях. Он приказал начальнику стражи отвести нас в определенную комнату во дворце и охранять, пока он не пошлет за нами. Мы поклонились, а молодой монарх снова лег на одеяло на своем троне. Оглянувшись через плечо, я увидел, что он закрыл лицо руками. Поза его снова выражала глубокое горе.